Глава 43. Внушительный камень лежал на плече свободно и вольно. Я глянул в интерфейс на собственное изображение и невольно усмехнулся. Широкоплечий гном с глыбой чуть ли не с него размером. В реале бы сразу чемпионом стал по поднятию тяжестей, а в игре вроде как само собой разумеется. Представить, какие плиты здесь старые гномы поднять могут, так вообще удивление пробирает до мозга костей. Я по-хозяйски оглядел три штабеля блоков известняка, выстроившихся вдоль стен, и увидел в пузыре подсказки, зависшем примерно посередине над ними подмигивающую галочку. Клик. Известняк, строительный камень, владелец горн. Внимание! Заполнение бесплатного объема складирования камня для одного персонажа в коридорах 72%. Дополнительный камень переходит в собственность общины. Ну, понятно, проворчал я. Если каждый будет громоздить, кто во что гораст, скоро пройти негде будет. Я перевел целеискатель на штабель с самыми кривыми глыбами и похлопал по ней рукой. Общая подсказка послушно перепрыгнула на него, сообщив, что эта куча занимает 14% от сотни. И вдруг увидел в одной из глыб пропущенный белемнит. Тут же мои толстые пальцы его уцепили, и через пару мгновений борьбы древняя окаменелость перекочевала мне в инвентарь. А я вздохнул. Так, похоже, с добавлением уровня проходки добавляются и новые возможности гляделки. Надо будет еще поднять, да перебрать все мои каменюшки. Жил у Кремня еще посмотреть свежим взглядом. Может, увижу подробности. Дарить общине же по временю. У меня игроков еще целая толпа. Поделюсь, может, еще и копеечку заработаю. Лабрадорит на плече не мешал ни приседать, ни поворачиваться, а выносливость прекрасно успевала восстанавливаться, практически сразу, как только я выпрямлялся. Оставив размышления, куда девать лишнее и куда вообще можно его сбыть, на будущее, как проблему, которая решится по мере поступления, я зашагал в сторону подъемника. Вскоре ускорил шаг и понял, что прекрасно могу бежать по коридору с 300-килограммовой глыбой на плече волчьей рысью, что и проделал, с удовлетворением отметив возросшую вдвое скорость. Причем выносливость хоть и снизилась, но перестала уменьшаться уже на двух третьих линейки. Пробежав пару сотен метров, я поймал движение, чтоб камень перестал подпрыгивать на плече в такт шагам. А то в резонансе-то даже пара единичек здоровья отлетала, и плечо несколько секунд неприятно ныло, словно там появился синяк. Но времени еще полно. Надо бы расспросить о моих находках знающих гномов. Вдруг все мои находки уже давным-давно не находки? Не хотелось попасть в просак перед игроками, поэтому я замедлил шаг возле первого же бородача, встреченного в коридоре. Незнакомый гном держал подмышкой вязанку факелов и как раз тщательно затаптывал обугленную паклю одного из прогоревших почти до конца осветителей. Я аккуратно поставил глыбу у стены и сказал «Уважаемый, я повел собственную штольню и обнаружил несколько непонятных вещей, «Посмотри, пожалуйста, на них и растолкуй, если не жалко новичку, что к чему. Поможешь?» Гном ловко чиркнул кресалом, сыпанувшим пригоршний искр и как-то по-особенному крутанул факел так, что он тут же вспыхнул, отбрасывая яркие блики огня на его черную с проседью бороду. Он неспешным движением воткнул древко в специальную щель-держак в стене, повернулся ко мне, огладил свою бороду, на кончике которой болтается медный браслет, не давая ей растрепаться, и покровительственно прогудел. «Ну, показывай, юноша, что там нашел?» Гном усмехнулся. «Адаман-то поди, слиток!» Я тут же сделал стойку, на уши. «А что, бывает?» Гном пожал плечами и разочарованно махнул рукой. «Да шучу, шучу. Не бывает, увы. Сияешь ты просто очень уж сильно, будто и впрямь нашел в этих пустых породах что-то значительное». Последние слова собеседника прозвучали угрюмо, и, поскольку я ждал дополнительных комментариев, недовольно добавил. «Нет уже давным-давно ничего ценного в Подгорном. Нет и быть не может». «А вот я бирюзу нашел», — похвастался я и достал из инвентаря обнаруженные камушки. Гном сначала подался было ближе, с интересом, но, разглядев, что я ему показываю, презрительно фыркнул. «Пфф, крошки! Крошек разных недодрагоценных, мил гноме, тут порядком встречается. Всяких и разных, только толка с них нет никакого». Я с досадой спросил, «Почему это нет?» огном с раздражением повторил. «Потому что толка от них нет. Что тут непонятного? Из них не сделать ничего. Самый малый камень, который еще пошел бы ювелиром на продажу, должен быть хотя бы каратов три весом, да и то ровненький. А эти закорючки мало того, что мелкие, так еще и кривулены В общем, выброси и забудь, чтоб душу не травить». Я вздохнул и упавшим голосом проговорил. «А почему нельзя-то?» «Ох, ладно, понял. Но поделись мудростью. Я знаю, что наши гномы шлифовать и полировать могут. Громодар, к примеру, нож простой чуть ли не втрое улучшил на точильном круге. И камень же вроде тоже на таких кругах полируют. Вот теоретически, если б я нашел кусок бирюзы в три карата, как его драгоценным сделать?» Гном посмотрел пристально из-под кустистых бровей и ответил. «Во-первых, три карата у полудрагоценного камня должны быть полезными. То, что от отколется, не считается. А во-вторых...» Тут гном тяжело вздохнул. «Если найдешь, купишь или достанешь где, то самый не вздумай обрабатывать. Это тебе не нож, только ювелиру другой какой раз и продать разве что. Если гном начинает обрабатывать любой годный камень, то он не доделывается, просто сгорает во вспышке адского пламени. Да еще чем крупнее, тем сильнее обожжет любого, кто попытается вспомнить древнее искусство. Печать демонов, чтоб ей пусто было». Гном раздраженно махнул рукой, решительно развернулся и пошел дальше по коридору, бормоча что-то под нос. «Минус один репутации у Деркса-ювелира. Минус ноль целых репутации у гномов Лазадель». Я скрипнул зубами и в сердцах пробубнил. «У гномов вообще хоть что-то бывает просто. То им не то, это не то. Вот, блин, наступил на больной мозоль случайно. Минус репа. Спросил же просто. Походу, здесь и за спрос бьют в нос. Черт бы побрал этих обиженных на весь мир пенсионеров». Крошки бирюзы, тем не менее, упрямо сыпал обратно в инвентарь. Ничего, мы еще посмотрим, что к чему. Зря я, что ли, мудрость с интеллектом прокачиваю. А их у этих проходчиков, мощно ловких, не густо. Так что не надо мне тут. Мимоходом я посмотрел в слот с пучком горного льна, но его показывать недовольному неписью уже не рискнул. «Лучше сразу кассиде отдам, лен этот горный. Пусть придет, солнце мое». Я вновь взвалил валун черного плагиоклаза на плечо и вдруг увидел краем глаза, как в нижней части интерфейса всплыл пузырек сообщения от моей гномки. Потом вдруг еще и еще... «Леша! Леша! Леша!»